Этот мотив воспроизводит Лукиан. Зевс трагически, богам угрожает голод, если люди перестанут совершать жертвоприношения. Блокада даёт результат. Зевс вынужден вступить птицам Василию, державу. И когда Писфеттер празднует свою свадьбу с Василием, в то время как он выступает перед сияющий подобно светилу, держа одной рукой молнию, а другой державу. Именно в этот момент неописуемый аромат поднимается в глубь небес, и лёгкие порывы ветра разносят кольца дымящегося ладана. Связь между низом и верхом восстановлена. Аромат благовоний приходит на смену запаху мяса, с которым новые цари неба не знают, что делать. В повседневной практике жертвоприношений благоухание ароматических веществ и дым от мяса смешиваются, можно сказать, до неразличимости. Между тем, они имеют не совсем одно и то же значение. Чтобы определить, что кладёт границу между ними и тем самым выявить важнейший аспект благовоний, нам необходимо остановиться на системе практик в области питания, принятых в одной маргинальной социальной группе. Именно её маргинальное положение в греческом мире делает её особенно подходящей для того, чтобы подчеркнуть некоторые контрасты и выявить некоторые оппозиции, часто неразличимые в других сферах. Именно в секте пифагорейцев выстраивается сложная система представлений о различных пищевых продуктах, в рамках которой оказывается возможным проследить позицию ароматических веществ по отношению к целой серией других продуктов. Основанное в конце VI века до нашей эры в городе Кротоне в Великой Греции содружество пифагорейцев одновременно религиозная секта, политическая группа и философская школа. Отличается целым рядом признаков, среди которых не самым обычным является соблюдение жёстких норм в области питания. На последующих страницах воспроизводится с незначительными отклонениями анализ, опубликованный в архивах социологии и религии. Еще и во времена Плутарха соблюдение пищевых табу сразу указывало на последователя Пифагора. Пифагорейцы делили большинство пищевых продуктов на допустимые и строго запрещенные продукты. «Не довольствуясь тем, чтобы признать в этих табу и странных привычках пережитки фольклора, в которых и понимать нечего, как недавно утверждал один историк философии, можно попытаться показать, что выбор некоторых продуктов и отказ от других – это взаимодополняющие части единой системы». Но смысл этой системы нельзя расшифровать в отрыве от социальной группы, которая потребовала – соблюдение данных правил питания и придерживалось их на протяжении всей своей истории. А то, что проблема питания являлась фундаментальной для этой социальной группы, становится очевидным и спора, возникшего в конце IV века между двумя историками, наиболее сведущими в пифагоризме. Предмет спора состоял в том, употреблял ли пифагор с учениками в пищу мясо животных. К Тимею Таврамению, историку Сицилии и Великой Греции, восходит традиция изображения Пифагора отказывающимся есть мясо и наряду с этим отвергающим кровавые жертвы. Этот образ Пифагора-вегетарианца предстает в трудах Тимея неотделимым от культа Делосского алтаря Аполлона отчего. Культ этот был учрежден самим основателем секты, На этом алтаре нельзя было приносить жертву никакое живое существо, и действительно, многие свидетельства тесно связывают запрет на мясную пищу и отказ от кровавых жертв. Пифагор пишет: "Я мвлих жил, отказываясь от мясной пищи и почитая алтари, не орошённые кровью". В этом контексте отказ от употребления мяса коррелирует с запрещением приносить в жертву богам животных. приведённым в том же свидетельстве непосредственно перед данной цитатой. В аналогичном запрете, приводимом диагеном Лаэрцким, даже ничего не говорится о запрете есть мясо. Формально запрещается лишь кровавая жертва. Однако этот запрет имеет дополнительную эмоциональную окраску, что яствует из употребления технического термина сфагия. закрепленного за жертвами, в которых главным приношением является кровь, и призванного таким образом подчеркнуть, что жертва приношения приравнивается к убийству. Тот же диагент подтверждает и уточняет позицию пифагорейцев в отношении убийства животных. Пифагор запретил своим ученикам фонеин, то есть буквально совершать убийство. Однако учитель хотел отвратить своих последователей не только от пролития крови сограждан или родственников, но и от того, чтобы поднять руку на животных, которые имеют равное с нашим право на жизнь и обладают душой. Есть мясо, значит, совершать преступление. Фоннеен. Соответствие между этими двумя терминами столь строгое, что Пифагор по свидетельству Евдокса Книдского отказывался вступать в общение с поварами и охотниками и рассматривал их как преступников. Фаннионтес с этим тройным отказом от употребления в пищу мяса животных, приношения кровавых жертв и пролития крови живых существ соотносится в той же пифагорейской среде обязанность совершать бескровные жертвоприношения. Тизай а наимактой и приносить богам простые чистые жертвы фигурки из теста, псаиста, медовые соты, кейя и ладан, либанотон. Пифагор призывал кротонских женщин собственноручно приносить лишь такие жертвы, во вместо того, чтобы почитать богов кровью и убийством. Всё это жертвоприношение того же рода, что и ритуальные приношения пшеницы, ячменя, сладостей, предназначенные для алтаря, который Пифагор почитал больше всего, для алтаря Аполлона Отчего, на делеся. В обоих случаях речь идёт о прямой противоположности животным приносимым в кровавую жертву. Несомненно, противоречит образу Пифагора вегетарианца, который рисует Тимей представление о пифагорейцах которое доносит до нас музыковед Аристоксен из Торрента. В своем описании образы жизни последних членов прежнего братства, пифагорейцев Флюнта, с которыми Аристоксен был лично знаком, говоря о совместных трапезах, сесситиях, он хочет уточнить природу пищи, совместно вкушаемой пифагорейцами. Наряду с основным блюдом дейфон Торрент, Вином, ячменным хлебом Маза, зерновым хлебом Артос, соусом Опсон, вареными и сырыми овощами аристоксен упоминает мясо животных, определяемых как тизима, то есть предназначенных для жертвоприношения и употребления в пищу. Эту терпимость пифагорейцев к употреблению в пищу мяса аристоксен подтверждает неоднократно. И когда изображать пифагорейцев питающимися козлятами и молочными поросятами, и когда заявляют, что философ охотно ел все виды мяса за исключением баранины и мяса пахотных быков. Относительно тех же пифагорейцев, не исключавших мяса из своего рациона, Аристотель сообщает, что они воздерживаются от внутренностей и крови животных, но едят все остальные части. А Платоарх в застольных беседах описывает учеников, признающих, что едят мясо особенно при жертвоприношениях. Наконец, известны ученики, называемые акусматиками или политиками, которым Пифагор рекомендовал практиковать жертвоприношение, но в меру и приносить лишь малые жертвы, ограничиваясь мелким скотом, никогда не выбирая быка. приписывая таким образом пифагорейцам два различных режима питания, греческая историография IV века попросту делает предметом спора двусмысленность всей пифагорейской традиции, в которой два этих режима существовали. Причем олицетворением одного режима был учитель, а олицетворением другого – первый ученик. С одной стороны, перед нами пифагор Самосский, который питался только некими речьями, странными субстанциями, которые подавляют голод и жажду. С другой же стороны, перед нами милон кротанский, на всю Грецию прославившийся своими подвигами в поедании мяса.